Мертвое тело. В некоем царстве, не в нашем государстве, жила старушка-вдова. У ней было два сына умных, а третий — дурак. Стала мать помирать, стала менее отказывать, кому что. И просит умных не обделить сынки и дурака, было бы всем поровну. Вот старуха померла. Умные братья разделили все имени между собой, а дураку ничего не дали. Дурак схватил покойницу со стола и потащил на чевдак. Что ты, дурак? — закричали на него братья. — Куда поволок? А дурак в ответ — Вы двое все добро себе забрали, мне одна матушка осталась. Втащил наверх и принялся кричать во все горло. — Люди добрые, поглядите, матушку убили! — Братья видят худо дело и говорят ему, — Дурак, не кричи, вот тебе сто рублев, вот тебе лошадь. Дурак взял деньги, запряг лошадь, посадил старуху на дровне и повез ее, словно живую на большую дорогу. Скачет навстречу ему барин, колокольчик под дугой так заливается, дурак с дороги не сворачивает. — Эй ты, Олох, вороти в сторону, — кричит барин. — Сам вороти, — отвечает дурак. Барин осерчал, заругался, не велел сворачивать, наскакал на дровне и опрокинул на бок. Старуха упала, а дурак завопил. Караул! Караул, барин, матушку, до смерти зашиб. Молчи, дуралей, вот две сто рублев, давай триста. Черт с тобой, бери триста, так кричать перестань. Дурак взял с барина деньги, положил старуху на дровни и поехал в ближнее село. Пробрался за дамик попу на двор, залез в погреб, видит, стоят на льду кринки с молоком. Он сейчас поснимал с них покрышки, приволок свою старуху и усадил возле на солому. В левую руку дал ей кувшин, в правую ложку, а сам за катку спрятался. Немного погодя, пошла на погреб попадья. Глядь, не знам, чья старух сметану с кринок снимает, да в кувшин собирает. Попадья ухватила палку, как треснет ее по голове. Старуха свалился, а дурак выскочил и давай кричать. — Батюшки, свет, караул! Попадья, матушку убила! Прибежал поп. — Молчи, — говорит. — Я тебе сто рублев заплачу и мать даром схороню. Неси деньги! Поп заплатил дураку сто рублев и похоронил старуху. Дурак воротился домой с деньгами. Братья спрашивают, куда мать девал? — Продал. Вот и денежки. Завидно стало братьям, стали сговариваться. Давай-ка убьем своих жен, да продадим. Коль за старуху столько отдали, за молодых вдвое дадут. Ухлопали своих жен и повезли на базар. Там их взяли, в кандалы заковали и сослали в Сибирь. А дурак остался хозяином и зажил себе припеваючи, мать поминаючи.